Глава 16. В которой доктор Попф, а заодно с ним и наши читатели, знакомятся с Гатом Брутто, чтобы больше с ним не встречаться. Сперва Попф был убежден, что обвинение его и Анейра в покушении на убийство Манхема Бераими основано на нелепом недоразумении и что все это выяснится в ближайшие дни. Но первые же 15 минут общения с Даном Папула повергли его в полнейшее отчаяние. Он, конечно, никогда не был настолько наивен, чтобы не знать, что в Аржантеи не раз отправляли на каторгу или на электрический стул людей, заведомо невиновных. Но ему всегда казалось, что не эти процессы определяют собой истинное лицо аржантейского правосудия. «Наверное, у этих бедняк не хватило доказательств своей невиновности», — думал он, по существу отмахиваясь от более глубокого анализа этих заведомых судебных преступлений. «А может быть, это были простые неграмотные парни, не могущие связать двух слов, и они неумело и беспомощно хитрили, и сами себя топили бестолковыми и противоречивыми показаниями?» Но сейчас, столкнувшись с Популой и его сообщниками, последствию Попф с ужасом убедился, что ни его способность к логическому мышлению, ни его умение предельно логично излагать свои мысли ничем не могут ему помочь. Все самые веские доводы отскакивали от следователей, как горошинки от толстой крепостной стены. Его довольно скоро перестали вызывать на допросы, устраивать комедию очных ставок, и он проводил долгие дни и недели в своей ярко освещенной и до ужаса тихой камере, пытаясь осмыслить создавшееся положение и понять, как все это можно увязать с аржантийским образом жизни, в который он до этого времени, хотя и не без известных оговорок, все же свято верил. И если в первые дни после ареста он считал минуты до нового допроса, который, по его убеждению, должен был доказать следственным властям полную его невиновность, то сейчас ему до зарезу нужен был собеседник, с которым он мог бы поделиться обуревавшими его мыслями. Но в Багбукской тюрьме, как мы уже отмечали, все арестанты были рассажены по одиночкам, служащие не имели права да и желания разговаривать с заключенными. Тогда Попф попробовал заговорить с гатом Брутто, немолодым, тощим, сутуловатым, астроносом и астролицем-арестантом, приходившим по субботам убирать его камеру. Но уборщикам тоже было запрещено пускаться в разговоры с заключенными, камеры которых они убирали. Прошло пять недель, а Попфу так и не удалось переброситься с уборщиком ни единым словом. Даже на подношения, которые Попф выделял ему из приходивших с волей передач, Брутто отвечал только молчаливым кивком головы. И вдруг, в субботу шестой недели, уборщик заговорил сам, правда еле слышным шепотом и то и дело оглядываясь на раскрытую дверь, За который мерно и бесшумно совершал свои бесконечные рейсы по пробковой дорожке дежурный надзиратель. Тебя зовут Поп, прошептал он, орудая на четвереньках пылесосом под железной койкой. Поп, также шепотом подтвердил доктор, обрадовавшись возможности поговорить. откуда вы знаете мою фамилию? А я уборщик. Уборщики всех знают. А Анейра вы тоже знаете? Я же тебе сказал, я всех знаю. А тебя и Анейра и подавно. А вас вся тюрьма говорит. Брутто сделал паузу. Здорово вы его обработали. Кого его? Не понял Попф. «Тссс!» — прошипел уборщик. Мимо раскрытой двери камеры неслышно прошагал надзиратель. Дождавшись, покуда тот удалился на достаточное расстояние, уборщик продолжал. Этого паренька, Бераиме. Вот кого. Будто не понимаешь. Со мной тебе можно не хитрить. Я говорю, здорово вы его санера обработали. Чепуха! крикнул попф. Мы не имеем к этому убийству никакого отношения. «Ты что, погубить меня хочешь?» — цыкнул на него уборщик. Раскричался на всю тюрьму. Больше он не проронил ни слова. Он промолчал всю уборку, молча выволок пылесос в коридор, молча захлопнул за собой железную дверь. Четыре дня он молчал, подчеркнуто не обращал внимания на робкие попытки Попфа завязать с ним снова разговор. На пятый день он согласился принять в дар — полголовки сыра, присланного накануне береникой, и сменил гнев на милость. — Ты привык думать только о себе, — осуждающий глянул он на Попфа. — Вот в чем твоя беда. Орешь, как проповедник в церкви. Он полез под койку с мокрой тряпкой, и лицо его налилось кровью. — Тебе ничего, все равно помирать на кресле. А меня за твои разговорчики раз... Пенком под зад из уборщиков. Эгоизм какой с твоей стороны? — Я ведь только хотел сказать, что мы с Анэра не имеем никакого отношения к этому убийству. — Ну да, конечно, — добродушно фыркнул уборщик. — Вы просто хотели его обнять и поцеловать. Он боялся щекотки и сам себя пырнул перышком. Да говорят вам, ни я, ни не вспылил было поп. Но Брутто, не дослушав его возражений, снисходительно хихикнул. — Ладно, ладно, не вы. Пусть будет так. А вот я лично всегда говорю откровенно. Да, был грех, общипал одного купчишку и получил за это двадцатку. Почему? Вот это уж другой разговор. Потому что у него было слишком много кентавров, а у меня слишком мало. Разве я не был прав? — Думаю, что не очень. — улыбнулся Попф, уже досадуя на свою вспыльчивость. «А вот я думаю, что очень...» — решительно заявил Брутто и стал с раздражением выкручивать над ведром мокрую тряпку. «И если ты со мной не соглашаешься, так ты, я так полагаю, не очень правильный коммунист. Уж ты не обижайся, я человек прямой». «Я не коммунист!» — сказал Попф. «Ну уж мне-то ты мог бы говорить правду!» — взъелся на него уборщик. «Послушай-ка, сынок, может, ты меня просто разыгрываешь, и ты совсем не попф? Так ты так прямо и говори». «Нет, я на самом деле попф, но только я не коммунист». «Скоро ты скажешь, что и твой Анера не коммунист». «Я видел Анера только раз в жизни, да и то минут двадцать. Откуда мне знать, коммунист он или нет, посуди сам». Уборщик обиженно помолчал несколько мгновений, а потом решительно заявил. Все равно вам обоим крышка. Это вся тюрьма, говорит. Только твой анера поумнее тебя. Вот что я тебе скажу. В этом я как раз не сомневаюсь. Радостно согласился попф. Ничего ты простофиля не понимаешь. Проговорил уборщик с видимым сожалением, оглянулся на дверь камеры, дернул к себе голову попфа с такой силой, что тот чуть не сварился с табуретки и уже еле слышным шепотом продолжал «Слушай-ка, мальчик, я здорово соскучился по копченой колбасе. Ты напиши своей мадаме, чтобы она переслала для меня три колечка колбаски, а я тебе так и быть сообщу интересную новость про твоего Анейра. Только дай слово, что ты меня не выдашь, а то мне прибавят срок и выгонят из уборщиков». «Даю слово?» — сказал Попф, чувствуя, как по спине его побежали припротивные мурашки. — Так что это за новость? — Нет, уж ты лучше поклянись. — Клянусь, — сказал Попф. Снова мимо камеры бесшумно проследовал надзиратель, и эти несколько секунд показались Попфу целой вечностью. — Его здорово разделали сегодня на допросе, — снова зашептал уборщик. — Приволокли еле живого. Завтра его снова поволокут на допрос. А он здорово раскис, здрейфил. Понятно? Он очень ослабел. Понятно? — Еле живого? — простонал побледневший поп. — Какая подлость! — Ничего ты не понял, — заключил с ожесточением уборщик. — Аней рассказал мне что еще одного такого допроса он не выдержит. Он мне сказал, что все будет валить на тебя, понятно? Так что ты имей в виду и не зевай. — Это неправда. Вы его не так поняли? — Очень ты много понимаешь в своем Анейра. Сам говорил, что видел его двадцать минут. Но мое дело — сторона, а ты как хочешь. Только мой тебе совет. «Не зевай! Вызывай поскорее следователя и Валина Анейра, пока он тебя сам не закопал!» «А ведь я тебе, пожалуй, дам физиономию!» — медленно проговорил Попф, засучивая рукава пиджака и поднимаясь с табуретки. «Сиди, дуралей!» — зашипел на него уборщик, то и дело поглядывая на дверь и с неожиданной в его тщедушном теле силой — усадил Попфа на место. «Тебе человек дело, — говорит, — любя». «Вы предложили мне совершить подлость!» — снова перешел на «вы» Попф. «Ладно, ты как хочешь, только тут, братец, так. Или он тебя, или ты его засыпешь». «Я такой подлости никогда не сделаю!» — сказал Попф. «Этого они не дождутся, и я никак не могу поверить, что Анера. «Поверишь, когда будет уже поздно. А ведь у тебя жена, ты бы хоть о ней подумал. бруто -то задумался. Тогда вот что. Пиши ему записочку. Я ее попробую сейчас передать, а ты мне за это прибавишь колечко колбасы. Ведь мне никто передач не носит. Ты войди в мое положение». Торопливо бормотал уборщик, шаря под донушку ведра, которую он принес с собой для уборки. Он достал клочок мокрой бумаги, прилепленный, очевидно, заранее к донушку, и кусочек графита величной с пшеничное зернышко. «Только смотри, не выдавай меня. Уж очень я соскучился по колбасе. Пиши. Да пиши ты, дурья голова, поскорее. Пиши. Товарищ Нера, если ты посмеешь выдать меня, то я тебя тоже. Ну, чего ты не пишешь?» Поп глядел то на бумагу, то на крепко зажатый в его побледневших от напряжения пальцах кусочек графита, то на просительно суетившегося возле него уборщика, и вдруг его взгляд упал на открытую дверь, мимо которой бесшумно и вопреки всем правилам, не заглядывая в раскрытую камеру, прошел дежурный надзиратель. Он с отвращением швырнул бумажку и графит в ведро, вытер руки о давно неглаженные брюки и медленно-очень медленно произнес. ⁇ Немедленно уходи вон. Гадина. Ну... Примерно через час помощник прокурора провинции Баток, господин Дан Папула, позвонил начальнику тюрьмы. ⁇ Ну как? ⁇ «У обоих сорвалось», — сказал начальник тюрьмы. «От такого квалифицированного агента, как Брутто, вы могли бы, господин Папула, ожидать более точной работы».